Страница 304. Рекомендуемая литература. Древние авторы о Средней Азии. Ташкент, 1940 год. Пьянков. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. Душанбе 1975 год. Бойс. Зороастрийцы. Верование и обычаи. Москва. 1987 год. Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Москва. 1972 год. Дандамаев политическая история Ахеменицкой державы Москва 1985 год. Дандамаев Луконин культура и экономика Древнего Ирана Москва 1980 год. История Ирана Москва 1977 год. Кошеленко. Родина Парфян. Москва, 1977 год. Луконин. Искусство древнего Ирана. Москва, 1977 год. Массон. Средняя Азия и Древний Восток. Москва, Ленинград, 1964 год. Фрай. Наследие Ирана. Москва, 1972 год. Хинц. Государство Элам. Москва, 1977 год. Черненко. Скифо-Персидская война, Киев, 1984 год. Юсифов, Элам, социально-экономическая история, Москва, 1968 год.